Глава 13. Интриги. Вот это был удар не сильный, но все же, несмотря на все мое самообладание, отточенное в тренировках, сердце забилось громко и тревожно. Что там бросается в глаза этой горделивой принцессе с магическим даром? Может, она уже все про меня поняла? Я незаметно выдохнула, чтобы успокоиться. Нет, если бы она все поняла, то не разглядывала бы меня, а уже звала бы стражу. Позвольте узнать, что, Ваше Высочество. С легкой светской улыбкой поинтересовалась я. Не зря же меня учили. «Вы красивая девушка», — в очередной раз, окинув меня взглядом, произнесла принцесса, как будто небрежно, но я отметила и цепкий взгляд, и уверенный голос. «Но ваш, простите, наряд совершенно не соответствует никаким канонам для обеденного времени. Неужели у вас такие проблемы с гардеробом? Очень жаль, я могла бы помочь». Неожиданно она прямо посмотрела мне в глаза, и я уловила откровенный вызов. Принцесса завуалированно проверяла меня на прочность, фактически выставила не неумеющей одеваться или нищей перед другими девушками. И да, если все, кто стоял возле меня, напряженно замолчали, то девчонки, столпившиеся вокруг нее, захихикали, склоняясь друг к другу и перешептываясь. А я испытала облегчение. Всего лишь наряд. Всего лишь прощупывает на прочность соперницу. причем, судя по всему, принцесса как раз сочла меня возможной конкуренткой, раз решила заговорить и проверить. Хм, все же стоило одеться летающим поросёнком? Нет. Есть смысл сохранять достоинство и не врать там, где лжи можно избежать. «Ваше высочество», — отвечая почти таким же прямым взглядом, вежливо произнесла я. «Мой гардероб прибудет через пару дней, как и у многих девушек. К тому же не одна я одета, как для раннего ужина». Я прекрасно понимала, какой части дня на самом деле соответствует мое платье, и это стоило показать. «Мне очень жаль, что в ожидании наших вещей некоторые из нас вынуждены оскорблять ваш взгляд несоответствием, но, надеюсь, вскоре эта проблема решится». Принцесса задумчиво отвела взгляд. «Очень жаль», — неожиданно сказала она, помолчав. «При ваших данных хотелось бы видеть вас во всеоружии». Она подняла глаза и ослепительно улыбнулась мне. «Я все же хотела бы помочь вам в эти два дня. Позвольте пригласить вас после обеда зайти ко мне. Думаю, мы сможем поговорить о моде и продумать костюм для вас, пока ваш багаж в дороге». Улыбка больше не сходила с ее красивого, строгого лица. и Я даже не назвала бы эту улыбку змеиной или совсем неискренней. Только вот... «Чего хочет эта принцесса на самом деле? Очевидно, что она что-то во мне заметила и теперь хочет познакомиться поближе с возможной соперницей. Что ж, чисто по-человечески я не желала сходиться с ней. Те оказалась мне неприятной своим высокомерием, но в то же время я понимала, что она умна, умнее всех остальных девиц здесь, наверняка старше. Она выглядела лет на 25, а не на восемнадцать, двадцать, как остальные». то есть почти моя ровесница имеет какой-то жизненный опыт. Вряд ли мы с ней станем союзницами, но мне выгоднее держать с ней приемлемую дистанцию, хотя бы безоружный нейтралитет», как сказал однажды психолог Марк Игнатьевич, «на крайний случай вооруженный. «Не ожидала такой чести ваше высочество. улыбнулась я и вновь сделала легкий книг как велит этикет, «но с огромным удовольствием принимаю ваше предложение». а вдруг как раз тиа знает больше чем остальные а вдруг и о предсказании можно узнать именно от нее в итоге не так уж плохо все складывается хоть внутренняя тревога не оставляла как будто маленький червячок ползал на уровне солнечного сплетения центральная часть крыла для невест бросила ее высочество покоя с майдаровой дверью майдаром называлась очень ценная порода дерева в этом мире я буду ждать вас приятного дня Она величественно кивнула, улыбнулась и в окружении своих подружек проследовала куда-то по тропинке. В следующее мгновение меня дернуло за рукав Винца. «Мария! О боже, какая честь! Если бы она пригласила меня! Как тебе повезло! Возможно, она захочет сделать тебя своей фрейлиной, даже если не победит в отборе. Совсем недавно ты говорила, что эти принцессы такие высокомерные», шепотом сказала ей Кира и подмигнула мне. мол, наша общая соседка неисправима. Да, остальные девушки реагировали так же, поздравляли меня с такой высокой честью, а я улыбалась в ответ, продолжая думать, что же на самом деле хочет высокородная Тия и какая выгода может быть мне от знакомства с ней. Близился обед, и девицы разбежались по своим комнатам отдыхать и переодеваться. Мне не во что было переодеться, а вместо отдыха следовало узнать, что с моими парнями, хотя бы попытаться. А для этого нужно добраться до короля. С трудом мне удалось разыскать Эйгара. «Краса Эйгар, простите за беспокойство». Замученный младший распорядитель посмотрел на меня, как на назойливую муху. «Да, Краси, я понимаю, что наряды не высшего разряда, но другого я не могу предложить, если только прислать к вам портного. А это все займет много времени». Со вздохом сказал он, оглядывая меня. Ну да, видимо, у него в голове не укладывалось, что юную красе может интересовать нечто большее, чем качество нарядов и предоставленных апартаментов. «Я беспокою вас по другой причине», — тихонько произнесла я. «Смею надеяться, мой гардероб действительно скоро прибудет. Простите, но вчера король посвятил вас в тайну моего появления и...» «У меня есть некоторые вопросы, которые я хотела бы ему задать. Есть ли шанс увидеть его величество и поговорить с ним?» И Игар посмотрел на меня, как на сумасшедшую, покатал языком во рту, раздумывая. «С учетом особенностей вашего появления, вы понимаете, что нельзя, чтобы короля видели с вами?» — спросил он. «Разумеется, краса Игар, но я не вижу другого выхода, кроме как осмелиться тайно побеспокоить его величество». «Хорошо, я передам его величество о вашем желании». Неожиданно просто согласился Игар. «Будьте осторожнее, не привлекайте внимания». Кивнул он мне и поспешил по своим делам. Следовало быть как все и пойти отдыхать. Ведь искать армиора в бесконечных коридорах дворца или на тропинках сада — занятие бесполезное. Более того, опасное. Да, я должна разузнать как можно больше о том, как устроен этот дворец, и передать данные земным спецслужбам, но все это чуть позже, когда освоюсь. «Пока что моя задача — удержаться на отборе и выжить, конечно». Изображая непринужденную неспешность, я отправилась вниз по пустынным дорожкам и лесенкам сада, пару раз остановилась полюбоваться на красивые фонтаны. Вполне понятное желание для девушки из глубинки. И, наконец, дошла до второго яруса, где начинался коридор дальней части крыла для невест. Сделала шаг под темную арку, и тут... Словно сильная змея обвила мои плечи и потянула назад. Я не успела вскрикнуть, как большая ладонь зажала мне рот, и неведомый нападающий потащил меня в боковой коридорчик. «О, Господи!» — пронеслось в голове. «Уже добрались!» — «Только вот кто добрался?» Пятки скребли по полу, а неизвестный тащил меня по темному коридору. «Соберись!» — крикнула я себе. «Пришла пора драться. Бояться некогда». Маленькое движение, как учили, и мой локоть без замаха, но резко впечатался в живот нападающему. Раздалось шипение. «Да не дерись ты!» — услышала я знакомый глубокий голос. Мгновение, и Эрмиор отпустил меня, одним махом развернув к себе. «Совсем дурная?» — спросил он. Просто поднял за плечи с двух сторон и, как куклу, переставил так, что мне на лицо упал свет из узенького окна. «Ваше Величество!» — шепотом воскликнула я. — Вы всегда так появляетесь? — Как видишь, нет. — усмехнулся он, разглядывая мое лицо, прическу и дурацкое синее платье в рюшечках. Иногда еще бывает падаю с неба на спешащих девиц. — Ну что ж, так ты намного симпатичнее. Ноги помыла? — И все остальное тоже, Ваше Величество. Не удержалась от многозначительного сарказма я. — Хм, неплохо. «Скажи мне, Мария, ты совсем не ценишь свою жизнь? Даже девушка из домика на болоте должна понимать, что ей не стоит встречаться со мной и дразнить это стадо хищных овечек». «Краса Игар уже передал вам мою просьбу?» — удивилась я. Прошло ведь совсем немного времени. «Нет, просто я и сам неплохо представляю себе, что творится у меня во дворце». С наигранно-заговорщическим видом он склонился к моему уху. «Может быть, вы следите за мной?» Я удивленно приподняла бровь. «Хм, боюсь, ты не сможешь похвастаться такой честью», — Неопределенно ответил он. «Что ты хотела, девушка из болотного края?» «У нас не так уж много болот, слухи преувеличены». Нашлась я, подумав, что настоящая бронесса захотела бы защитить свою родину. «Простите, я не посмела бы просить о встрече, но это очень важно. Лишь вы знаете все тонкости и можете ответить на вопрос. Я должна узнать, как мои охранники, они дрались ради меня. «Твои охранники?» — король приподнял уголок рта и бровь, то ли усмехаясь, то ли улыбаясь. «Те воинственные парни, что перебили всех нападающих, пока мои люди спешили на выручку? Эти бравые ребята сами несколько пострадали и сейчас находятся в лазарете. Жить будут», — закончил Армиор. «Но навестить их сердобольной я не позволю, иначе как ты объяснишь свое появление в лазарете?» Я облегченно вздохнула. «Какое счастье!» Парни живы, один камень с плеч. Ладно, жаль, что не смогу их увидеть, но лучше так, чем вообще не знать. Только вот их бравое усердие было чересчур, — продолжил король. Ведь теперь мы не можем допросить нападавших и узнать имя заказчика. А некромантия, знаешь ли, не наш профиль. Благодарю, Ваше Величество. Тихо и искренне сказала я. Вы ответили на мой вопрос. Эрмиор неожиданно резко посмотрел на меня, так же, как вчера смотрел на стражников у секретных ворот, словно разрезал взглядом. «А теперь ты ответь на мой, маленькая Бронесса». Таким же режущим тоном произнес он, и я непроизвольно поежилась. «Вот это был тот самый опасный король Эрмиор, гроза недружественных стран. Такой, как я впервые увидела его на экране. Как ты связана с красодомаром и его людьми?» Меня перехватило дыхание сильнее, чем если бы Эрмиор вдруг взял меня за горло. Сейчас он вообще не притрагивался ко мне, но взглядом заставлял смотреть себе в лицо. И попробую я соврать, откуда-то точно знала, что он сразу почувствует ложь. Я и так хожу по лезвию ножа с этим магом всякий раз, как говорю ему не совсем правду. А еще в тот момент я поняла, что если совру ему, то это не просто опасно для жизни и благополучия, ведь Эрмиор может из заботливого, хоть и насмешливого мужчины, превратиться в холодного монарха, который, небрежно махнув рукой, велит кинуть меня в подземные застенки. И не только это. Если я совру ему, то навсегда потеряю возможность говорить с ним вот так наедине, с интересной игрой насмешек, полуулыбок, пикировкой, столь же приятной, сколь и ехидной. Мои охранники сознались в том, что служат Красу Дамару? Как можно спокойнее, спросила я. Хотелось знать, откуда его величество информация. Конечно, они понимают, где окажутся, если скажут хоть слово неправды. Усмехнулся король жестко. А ты понимаешь, маленькая бронесса? Он неожиданно цепко взял меня за подбородок и заглянул в глаза. Не больно, но как будто обездвижил все мое тело. «В тюрьме, Ваше Величество?» «Как минимум». Краем губ улыбнулся он. «Я не люблю обманщиков, хоть и уважаю сильных игроков». Эрмиор продолжал держать меня за подбородок, взглядом изучая лицо. «Итак, парней дал тебе Красу Дамар, чтобы помочь вовремя добраться до Гаудзира, Так? С чего это вдруг этот змей больших финансов стал помогать Красе Далли с болота в молите? «Отпустите мой подбородок, пожалуйста, Ваше Величество». Я чуть понизила голос, как учили, легонько провела языком по губам, придала себе беззащитно женственное выражение. Не помешает. На мгновение мне показалось, что Эрмиор сглотнул, глядя на меня. «Мне больно, и будет легче рассказать вам все, если мы где-нибудь сядем». «Ладно, Мария». Эрмиор медленно отвел руку, словно боялся, что как только отпустит меня, я, как дикая испуганная зверушка, кинусь в сторону. Но вместо этого я потерла подбородок, словно невзначай коснулась пальцем увлажненных губ, потом растерянно провела рукой по открытой шее. «Если не уверена, что мужчина замечает сильные стороны твоей внешности, просто покажи ему», — учила Вероника. «Например, так, рукой. Незаметно. Не помешает показать Армиору, если вдруг он еще чего-нибудь не разглядел. Это перенастроит его на более романтический лад». Впрочем, я понимала, что, как и с Домаром это может иметь лишь смягчающий эффект, не более. «Прости, если я сделал тебе больно», — совершенно неожиданно сказал король и усмехнулся. «Я ведь говорил, что всегда найдется тот, кто сделает тебе больно, и не говорил, что это буду не я. Пойдем. Он взял меня под локоть, провёл еще несколько шагов по коридору. Завел в небольшую светлую комнату непонятного назначения. Здесь была лишь каменная скамья, укрытая бархатным покрывалом и два стула. эрмиор садил меня на скамью, сам сел рядом. Слушаю, сказал он резко и снова впился взглядом в мое лицо.